Грезы о Вавилоне. Это книга Хелен Брэн с любовью от Ричарда. Роман посвящен Хелен Уэдмар Брэн, 1932-2015, литературному агенту Ричарда Бродегана. Здесь и далее примечание переводчика. Наверное, вот еще почему я так и не стал хорошим частным сыщиком. Чересчур много грезил о Вавилоне. Хорошие новости, плохие новости. 2 января 1942 года принесло хорошие новости и плохие новости. Сначала хорошие. Я выяснил, что у меня 4Ф и я не пойду на Вторую мировую войну и не стану солдатиком. 4Ф. В системе воинского учета США обозначение категории призывников, негодных к воинской службе из-за физических, умственных или нравственных недостатков. Непатриотом я себя не считал, поскольку свою Вторую мировую уже прошел пять лет назад в Испании и в доказательство мог предъявить пару дырок в заднице. Никогда не пойму, как мне удалось подставить под пули задницу. Ладно, военная байка все равно не к черту. На тебя не смотрят, как на героя, снизу вверх, если говоришь, что тебя подстрелили взад. Люди не воспринимают таких всерьез, но мне-то уже без разницы. Та война, что начиналась для всей остальной Америки, для меня закончилась. А теперь плохие новости. «У моего револьвера кончились патроны. Я только что заполучил себе дело, для которого требуется револьвер, но патроны взяли и кончились. В тот день клиент назначил мне первую встречу и хотел, чтоб я пришел с револьвером, а я понимал, что револьвер без патронов в виду не имелся. Что же мне делать?» На счету не оставалось ни цента, а мой кредит в Сан-Франциско не стоил и ломаного гроша. В сентябре пришлось съехать из конторы, хотя она мне обходилась лишь в 8 долларов, и теперь все дела я вел из телефона-автомата в вестибюле дешевой многоквартирки на холме Ноб, где уже два месяца не платил за жилье. Я не мог осилить даже тридцатки в месяц. ноп Хилл. Холм в центре Сан-Франциско. До 1850-х годов носил название «Сакраменто» в честь улицы на его восточном склоне. Но когда на нем построили свои резиденции калифорнийские железнодорожные магнаты, так называемая «Большая четверка» центральной Тихоокеанской железной дороги, Лиленд Стэнфорд, Колис Поттер Хантингтон, Марк Хопкинс и Чарльз Крокер, коллективно известные как «Набобы», В народе холм переименовали в их честь, сократив до да, НОП. Квартирная хозяйка была для меня опаснее японцев. Тут все ждали, что в Сан-Франциско того и гляди высадятся японцы и давай кататься вверх-вниз по горам на фуникулерах. Но уж поверьте, я бы принял с распростертыми хоть целую японскую дивизию, лишь бы квартира-хозяйка не висела у меня над душой. — Где моя плата, паразит битый, чтоб тебя черти взяли? — орала она с верхней площадки, где жила сама. Хозяйка не вылезала из просторного банного халата, а тело, которое под ним крылось, легко завоевала бы первый приз в конкурсе красоты среди бетонных блоков. — Вся страна воюет, а ты даже квартплату, черт тебя драл, внести не можешь! От ее голоса Перл-Харбор казался колыбельный. Имеется в виду внезапный удар японской авиации по военной базе США на Гавайях 7 декабря 1941 года. На следующий день США вступили во Вторую мировую войну. «Завтра!» — врал я. «Задница твоя завтра!» — орала она в ответ. Хозяйка выглядела лет на шестьдесят. Пять раз была замужем и пять раз овдовела. Повезло сукиным сынам. Так ей досталась эта многоквартирка. Один муженек оставил. Господь оказал ему услугу, когда прямо на рельсах под Мерседом у мужика заглох мотор. Мужик был комиво ижором щетки. После того, как в машину врезался поезд, муженек перестал отличаться от своих щеток. Так его вместе со щетками, наверное, и положили в гроб, решив, что они его орган. В той далекой древности, когда я еще платил за квартиру, хозяйка держалась со мной очень любезно и, случалось, зазывала к себе на кофе с пончиками. Любила рассказывать о своих покойных мужьях, особенно о том, который был водопроводчиком. Ей нравилось вспоминать, как хорошо он умел чинить водонагреватели. Остальные мужья были как-то не в фокусе, когда она о них упоминала. Так, будто все ее браки случались в мутных аквариумах. Даже тот ее муж, которого сбил поезд, не заслуживал подробного рассказа. Тем же, кто умел чинить водонагреватели, она просто нахвалиться не могла. Мне кажется, ее личный бойлер он тоже очень умело починил. Кофе у нее всегда был жидковат, а пончики черствоваты. В булочной на улице Калифорния, в нескольких кварталах отсюда, она покупала только вчерашнее. Иногда я пил с ней кофе, потому что мне все равно особо нечем было заняться. В те времена все происходило так же неторопливо, как и сейчас, если не считать дело, которое я только что заполучил. Но тогда мне удалось скопить немного денег. Я попал под машину, а уладили все без суда. И я мог платить за квартиру хоть несколькими месяцами раньше, и съехал из конторы. А в апреле 1941 года пришлось отказаться от секретарши. Мне этого очень не хотелось. Все пять месяцев, что она работала у меня, я пытался затащить ее в койку. Девушка, она была дружелюбная, но я с ней едва добрался до первой базы. В конторе мы немного целовались, а дальше не пошло. После того, как я вынужденно ее уволил, Она велела мне отваливать. Однажды ночью я ей позвонил. И ее прощальный выстрел по телефону звучал примерно так. — А кроме того, что ты отвратительно целуешься, ты еще и паршивый сыщик. Попробуй другую сферу деятельности. Коридорная тебе очень пойдет. — Щелк. — Ох ты ж! Все равно у нее задница рыхлая. Я и нанял-то девку лишь потому, что она согласилась на самой маленькой жаловании за пределами Китай-города. В июле я продал автомобиль. В общем, как ни верти, а патронов к револьверу у меня не было. Как не было денег на них и кредита, а также не осталось ничего для ломбарда. Я сидел в своей дешевой квартирке на улице Ливинорд в Сан-Франциско и раздумывал над этим, как вдруг голод... Точно какой-нибудь Джо Луис принялся обрабатывать мне желудок. Три добрых хука в утробу справа, и я направился к холодильнику. Джозеф Луис Бероул, 1914-1981, американский боксер. Большая ошибка. Я заглянул в него и тут же быстренько закрыл дверцу, чтобы зеленые джунгли не вырвались на волю. Не знаю, как люди умудряются жить подобно мне. В квартире у меня такая грязь, что недавно я заменил все 75-ваттные лампочки на двадцатипятки, чтобы ее не видеть. Роскошь, конечно, однако что поделаешь. Окон в квартире, к счастью, нет, а то бы мне пришлось по-настоящему туго. Моя квартира настолько тусклая, что напоминает тень квартиры. Интересно, я всегда так жил? Ну, то есть у меня ведь должна была иметься мама. Хоть кто-нибудь, кто велел бы мне наводить порядок, следить за собой, менять носки. Нет, я все это, конечно, делаю, только в детстве, наверное. Был такой медлительный, что сразу до меня не доходило. Но ведь не просто же так. Я стоял возле холодильника и раздумывал, что сделать дальше, когда меня вдруг осенило. Что мне терять? Денег на патроны все равно нет. А есть хочется. Мне нужно что-то съесть. И я отправился наверх, к своей квартирной хозяйке. Позвонил в звонок. Ничего подобного она вообще не ожидает. Весь последний месяц я пытался от нее ускользнуть, словно угорь. Однако постоянно запутывался в сетях ее проклятий. И теперь, открыв мне дверь, она не поверила, что перед ней стою я. Такой вид у нее был. Словно дверная ручка долбанула ее током. Она и впрямь лишилась дара речи. И я этим в полной мере воспользовался. «Эврика!» — заорал я ей в лицо. «Я могу заплатить за квартиру! Я могу все это здание купить! Сколько вы за него хотите? Двадцать тысяч наличными! Мое судно вернулось из колоний. Нефть! Нефть!» Она пришла в такое замешательство, что поманила меня в квартиру, и показала на стул, чтоб я сел. И по-прежнему не выдавила из себя ни слова. Все шло на ура. Я сам себе едва мог поверить. Я зашел к ней. «Нефть! Нефть!» Продолжал вопить я, а затем принялся всплескивать руками, как бы изображая бьющую из-под земли нефть. Прямо у нее на глазах я превратился в нефтяную скважину. Я сел. Она уселась напротив. Ее рот не расклеивался. «Мой дядя открыл в Рот-Айленде нефть!» — заорал я ей. «И я владею половиной месторождения! Я богат! Двадцать тысяч наличными за эту кучу дерьма, которую вы называете многоквартирным домом! Двадцать пять тысяч!» — орал я. «Я хочу на вас жениться и наплодить целую ораву многоквартирных малюток! Я хочу, чтобы свидетельство о браке нам отпечатали на картонке «Мест нет!» Получилось. Она мне поверила. Через пять минут я сидел с чашкой жиденького кофе в руке и жевал черствый пончик, а она мне рассказывала, как за меня рада. Я сообщил, что выкуплю у нее здание на следующей неделе, когда прибудет первый миллион долларов нефтяного гонорара. Когда я уходил из ее квартиры с утоленным голодом и гарантией жилья на ближайшую неделю, она потрясла меня за руку и сказала. «Вы хороший мальчик. Нефть в Рот-Айленде». «Вот именно!» — ответил я. «Под Хартфордом!» Еще я собирался попросить у нее пять долларов на патроны к револьверу, но потом прикинул, что это сюда лучше не мешать. «Ха-ха! Нормально пошутил, да?» «Вавилон!» «Ого себе! Я начал грезить о Вавилоне, уже пока спускался от нее по лестнице». «Мне очень важно не грезить о Вавилоне, когда начинает что-нибудь получаться. Если я увлекусь Вавилоном, пролетят часы, а я даже не замечу. Могу, например, где-нибудь дома присесть, глядь, уже полночь. А я опять потерял хватку и не собрал воедино свою жизнь, насущная потребность которой патроны для моего револьвера. Для меня сейчас грезить о Вавилоне...» наираспоследнейшая штука на всем белом свете. Вавилон надо немножечко придержать, чтоб я себе хоть патронов раздобыл. Спускаясь по лестнице затхлой, убогой, отдающей склепом много квартирки, я изо всех сил не подпускал к себе Вавилон на вытянутую руку. Несколько секунд все весело на волоске, а затем Вавилон снова уплыл в тень от меня подальше. Мне стало как-то грустно. Не хотелось, чтобы Вавилон уходил. Оклахома. Я вошел к себе и достал револьвер. Когда-нибудь я его почищу, — подумал я и положил его в карман куртки. А кроме того, наверное, нужно достать наплечную кобуру. Придаст мне достоверности. И кто знает, поможет заполучать новые дела. Когда я вышел из квартиры в город, чтобы где-нибудь раздобыть себе патронов, квартирная хозяйка стояла на верхней площадке лестницы и поджидала меня. «Ох, Господи!» — подумал я. «Пришла в себя!» Я уже чувствовал, как на мои уши обрушивается массивная тирада проклятий, и жизнь моя вновь становится адом на земле. Но этого не случилось. Хозяйка стояла и смотрела — как я, с примерзшей к лицу улыбкой, выхожу из здания. И лишь только я открыл парадную дверь, хозяйка заговорила. Голосок ее звучал почти по-детски. «А почему не в Оклахоме?» — спросила она. «В Оклахоме тоже много нефти». «Слишком близко к Техасу», — ответил я. «Потоки соленой воды под шоссейной дорогой». Это ее срезало. Ответа не последовало. Она выглядела, как Алиса в «Стране чудес». Кактусовый туман Мне было негде найти денег, чтобы купить себе патронов, поэтому я решил отправиться туда, где патроны всегда есть, в полицейский участок. Я двинулся к залу правосудия на улице Керни, чтобы увидеться с одним детективом. Когда-то мы были хорошими друзьями, и узнать, не смогу ли я одолжить у него несколько патронов. Может, он судит меня шестью, пока я не встречусь с клиентом и не получу аванс. Назначили мне напротив радиостанции на улице Пауэлл. Сейчас у нас два часа пополудни. У меня четыре часа на то, чтобы достать патроны. Я не имел ни малейшего понятия, что у меня за клиент и чего ему от меня надо. Знал только, что должен с ним встретиться напротив радиостанции в шесть. Там он мне все и объяснит, а я попробую вытянуть из него аванс. Потом я отдам несколько долларов хозяйке и скажу, что броневик, везущий мне миллион долларов, заблудился в кактусовом тумане у Феникса, Аризона. Но волноваться ей совершенно незачем, поскольку туман — гарантированно рассеется со дня на день, и деньги тогда поедут дальше. Если она меня спросит, что такое кактусовый туман, я расскажу, что это худшая разновидность тумана, потому что на нем острые колючки. И передвигаться в таком тумане — задача крайне опасная. Лучше всего оставаться на месте и просто ждать, пока туман не уйдет. И миллион долларов ждет когда рассеется туман. Моя подружка. Поход до Зала Правосудия был недолг. Я привык гулять по Сан-Франциско пешком и мог перемещаться с приличной скоростью. 1941 год я начал с автомобилем, а теперь, год спустя, извольте, полностью опираясь на собственные ноги. У жизни свои верха и низы. «Сейчас моя жизнь может пойти только наверх. Ниже меня сейчас только покойник». В Сан-Франциско стоял холодный ветреный день, но мне нравилось спускаться с холма Ноп к залу правосудия. Подходя к Китай-городу, я начал думать о Вавилоне, однако вовремя успел сменить в уме афишу. На улице играли какие-то китайские детишки. Я попробовал распознать, в какую игру. Сосредоточившись на детках, мне удалось избежать Вавилона. Тот уже мчался на меня товарняком. Всякий раз, когда мне нужно что-то сделать, а на меня напрыгивает Вавилон, я стараюсь отвлечься так, чтоб его ко мне что-нибудь не подпускало. Это всегда очень сложно, потому что грезить о Вавилоне мне очень нравится, и у меня там живет очень красивая подружка. Признаться в этом трудно однако мне она нравится больше настоящих девушек. Мне всегда хотелось повстречать такую девушку, которая интересовала бы меня так же, как моя подружка из Вавилона. Ну, не знаю. Может, когда-нибудь. Или никогда. Сержант Каток После игры китайских ребятишек, чтобы не подпускать к себе Вавилон, Я подумал о своем друге-детективе. Он сержант, и фамилия у него — Каток. Очень крутой полицейский. Наверное, побил мировой рекорд по крутизне. Он довел до совершенства такую свою пощечину, от которой остается точный отпечаток пятерни, как временное клеймо. И пощечина эта — лишь дружеское приветствие сержанта Катка по сравнению с тем как все происходит, если тебе и потом очень-очень хочется не сотрудничать с полицией. С Катком я познакомился, когда мы оба еще в 36 шестом пытались устроиться на службу. Я хотел стать полицейским. В те времена мы с ним были добрыми приятелями. И до сих пор могли бы вместе служить, быть партнерами, раскрывать убийство, если б только я сдал последний экзамен». Хотя баллов я набрал много. Всего пяти не хватило до того, чтобы стать полицейским. И меня одолевали грезы о Вавилоне. Нет, из меня получился бы хороший полицейский, если бы я только перестал грезить о Вавилоне. Вавилон для меня — такое наслаждение и в то же время такое проклятие. Я не ответил на последние двадцать вопросов экзамена, потому и не сдал. Я просто сидел и грезил о Вавилоне. А другие на вопросы ответили и стали полицейскими. Зал правосудия Как смотрится зал правосудия снаружи, меня никогда всерьез не волновало. Громадный мрачный мавзолей, а внутри вечно смердит гнилым мрамором. В общем, не знаю. Может, все дело во мне. Наверное. Хотя вот что интересно. В зале правосудия я бывал по меньшей мере раз двести, и внутри никогда не думал о Вавилоне. Значит, зал правосудия приносит мне какую-то пользу. Я поднялся на лифте на четвертый этаж и нашел своего друга-детектива. Он сидел за столом в убойном отделе. Напоминает мой друг ровно то самое, чем является. Очень крутой полицейский, которому нравится распутывать убийства. Больше хорошего сочного убийства нравится ему лишь бифштекс из филея с жареным луком. Другому ему чуть за тридцать, а телосложением он походит на грузовичок Додж. Первым делом я у него заметил наплечную кобуру, а в ней уютно покоился очень приятный для глаза полицейский особый тридцать восьмого калибра. Меня в этом револьвере особенно привлекали патроны. Хотелось бы все шесть, но соглашусь и на три. Сержант Каток очень внимательно изучал ножик для вскрытия писем. Затем поднял голову. «Какое приятное зрелище!» — сказал он. «Зачем тебе ножик для вскрытия писем?» — спросил я, чтобы не выбиваться из жанра. «Сам знаешь, чтение не относится к числу твоих талантов». «Все торгуешь грязными открытками?» — осклабился он. «Тихуанскими валентинками? Для собаколюбов, да?» «Нет», — ответил я. «Слишком много фараонов просят образцы. Вымели все подчистую». Было время, когда в сороковом на острове Сокровищ проходила всемирная ярмарка. Частно-детективный бизнес шел очень медленно, и я пополнял свой доход продавая туристам кое-какие художественные фотографии. Остров-сокровищ. Искусственный остров в заливе Сан-Франциско, к северо-востоку от города. Насыпанный и выстроенный на мелях Ерба-Буэна в 1936-1937 годах, специально для международной выставки «Золотые ворота» в 1939-1940 годах. Сержант Каток любил надо мной из-за этого подтрунивать. Многим в своей жизни я отнюдь не горжусь, однако худший мой поступок — обнищать вот так, как сейчас. «Это орудие убийства», — сказал Каток, уронив ножик для вскрытия писем на стол. «Сегодня рано утром его нашли в спине у проститутки. Никаких улик, только ее труп в парадном и вот это». «Убийца перепутал», — сказал я. «Кому-нибудь нужно было отвезти его в магазин канцтоваров и показать разницу между конвертом и шлюхой?» «Ну ты даешь!» — покачал головой каток, после чего снова взял ножик для вскрытия писем. Очень медленно повернул его в руке. От того, что я наблюдал, как он играет с орудием убийства, патроны к моему револьверу не приближались. «Чего ты хочешь?» — спросил сержант, не сводя глаз с ножика для вскрытия писем. Ты же помнишь, когда я последний раз одалживал тебе доллар. Я сказал, что это последний раз. Так чего же ты хочешь? Что я могу для тебя сделать? Только показать дорогу к мосту Золотые Ворота и вкратце объяснить, как прыгать. Когда ты выкинешь из головы эту блажь, что ты частный сыщик, устроишься на оплачиваемую работу и слезешь с моей шеи. Идет война. На войне все нужны. Ты ж, наверное, что-то умеешь, правда? — Мне нужна твоя помощь, — сказал я. — Ах, черт! Он, наконец, поднял голову. Отложил ножик для вскрытия писем, полез в карман и достал горсть мелочи. Очень вдумчиво отобрал из нее пару четвертаков, два дайма и никель. Выложил их на стол, после чего пододвинул мне. — Это все, — сказал он. В прошлом году ты стоил пять баксов, затем подешевел до одного. Теперь ты 75 центовик. Найди себе работу ради всего святого. Есть же такое, что ты умеешь делать, нет? Одно я знаю точно — это не детективная работа. Мало кто согласится нанимать сыщика, у которого только один носок. Таких людей, наверное, можно пересчитать по пальцам одной руки. Я надеялся, что каток не заметит, но он, конечно, заметил. Одеваясь утром, я думал о Вавилоне и не обращал внимания, что у меня всего один носок, пока не вошел в зал правосудия. Я хотел было сказать катку, что мне его семьдесят пять центов не нужны, хотя, разумеется, они мне были нужны, и на самом деле я пришел за патронами к моему револьверу. Я попробовал оценить ситуацию. Выбор ограниченный. Я мог бы взять семьдесят пять центов и остаться во всеоружии, или мог бы сказать «нет, денег мне не надо, а надо мне патронов к револьверу». Если я возьму семьдесят пять центов, а после этого попрошу патронов, у него в самом деле может трубу разорвать. Тут нужно быть очень осторожным, ведь, как я уже сказал, он — один из моих друзей. Можете себе представить, на что похожи те, кто меня недолюбливает? Я посмотрел на семьдесят пять центов у него на столе. И тут вспомнил одного знакомого мелкого преступника, жившего на северном пляже. И вспомнил, что некогда у него имелся револьвер. Может, и до сих пор есть. Тогда я смогу раздобыть патронов к своему. Я взял семьдесят пять центов. — Спасибо, — сказал я. Коток вздохнул. «Выметайся отсюда вместе со своей задницей», — сказал он. «И когда я увижу тебя в следующий раз, я хочу смотреть на человека с работой, который стремится вернуть 83 доллара 75 центов своему другу-катку. Если же замечу что-то похожее на тебя в твоем нынешнем виде, привлеку тебя за бродяжничество и постараюсь, чтобы ты получил 30 суток». Возьми себя в руки и выгребайся отсюда нахер. Я оставил его доигрывать с ножиком для вскрытия писем. Может так у него появится мысль, как отыскать улики и раскрыть дело убитой проститутки. А кроме того, он мог бы взять этот ножик и засунуть себе взад. Адольф Гитлер Я вышел из зала правосудия и пешком направился к Северному пляжу, чтобы посмотреть, не удастся ли мне раздобыть немного патронов у знакомого мелкого преступника, который жил на телеграфном холме, в квартире на Зеленой улице. Мое обычное везение. Мелкого жулика не оказалось дома. Дверь мне открыла его мать. Мы с нею раньше не встречались, но я понял, что это она. Мелкий жулик много о ней рассказывал.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 думаю она просто неверно поняла что я за человек он пошел и записался в армию сказала она он это может знаешь по настоящему он ни во что не впутывался так по мелочи его такие как ты заставляли а теперь пойдет сражаться с адольфом гитлером покажет этому сукину сыну что почем она стала закрывать дверь убирайся отсюда завопила она «Иди в армию! Сделай с собой что-нибудь! Ещё не поздно! Призывной пункт ещё работает! Тебя возьмут, если ты в каталажке не сидел!» «Мне кажется, вы не поняли, кто я. Я частный тресь!» Явное недопонимание. Поразительно. Она подумала, что я жулик. А я всего-навсего зашёл одолжить несколько патронов. Горчица. Патронов нет по-прежнему, а я уже проголодался. Питательные вещества черствого пончика, которые я выцеганил у хозяйки, быстро таяли в прошлом. Я зашел в крохотную итальянскую закусочную на проспекте Колумба и взял себе сэндвич. солями и швейцарский сыр на французской булочке и побольше горчицы. Мне так нравится. Горчицы чем больше, тем лучше».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 «Нравится горчица, да?» — сказал старый итальянец. «Так заказывай бутерброд с один горчиц. И говоря это, он рассмеялся. «Может, вашему следующему клиенту ее вообще не захочется?» — ответил я. «Вдруг он горчица-ненавистник? Терпеть эту дрянь не может. Уж лучше в Китай поедет». «Одна надежда», — сказал он. «Я так из бизнес вылетай, да? Бутерброд больше нет». Старый итальянец был очень похож на Рудольфа Валентино. Если Рудольф Валентино работал старым итальянцем, готовил сэндвичи и жаловался, что люди хотят на них побольше горчицы. Рудольф Валентино. 1895-1926. Американский актер итальянского происхождения. Прославился романтическими ролями героев-любовников в немых фильмах.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 А уже шансы пятьдесят к одному, что половина мочевого пузыря стечет мне по ноге, если вы меня понимаете. Один мой друг работал в морге и у себя в столе держал револьвер. Когда я только познакомился с этим парнем, мне сразу показалось, что это странновато. Ну, то есть, зачем вам к чертовой бабушке револьвер там, где навалом покойников? Очень невелика вероятность, что Белла Лугаши И кто-нибудь из его друзей, например, Игорь, ворвутся внутрь и уволокут каких-нибудь жмуриков оживлять. было Лугоши, 1884-1956, американский актер венгерского происхождения, знаменитый своими ролями вампиров и монстров, Игорь, в популярной мифологии слуга и помощник доктора Франкенштейна.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 И я хочу, чтобы ты на него ответил как можно правдивее. Хорошо?» «Хорошо, — говорю. Пали. Ты видишь кучу пулевых дырок в этом мерзавце?» «Ну да», — отвечаю я. «Он уже мертвый?» А мы все стоим вокруг тела, и в нем дыр столько, что прямо смешно. «Ну да», — говорю. «Ты уверен, что он мертв?» «Абсолютно», — говорю. «Абсолютно?» — переспрашивает каток. «Абсолютно?» «Так и забудь об этом», — говорит он. «Вы мне не верите?» — спрашиваю я. «Мы тебе верим», — говорит он. «Только больше никому не рассказывай. Я бы не рассказывал даже твоей жене». «Я не женат», — отвечаю я. «Тем более». А потом они ушли. Перед уходом хорошенько меня оглядели. Я все понял, но этот сукин сын действительно был еще жив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 И позвонил. Того, кому я звонил, не оказалось дома, и монетку мне телефон не вернул. Я ударил его полдюжиной раз кулаком и назвал Сукиным сыном. Тоже не помогло. После чего заметил на трубке мазок горчицы, и мне стало немного лучше. Придется звонить еще раз попозже, а мои первоначальные семьдесят пять центов тратились как-то деловито. Было бы смешно.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 Шофером у нее был очень крупный, гадкий на вид господин. Лицо, как у Джека Демпси, и массивная шея. Уильям Харрисон Джек Демпси, 1895-1983. Американский боксер, чемпион мира в тяжелом весе, 1919-1925. Как будто он с удовольствием провел бы 10 раундов с вашей бабушкой, Да еще так, чтобы до конца на ринге продержалась. После чего ее можно будет везти домой в галлонной банке. Когда лимузин отъезжал, шофер повернулся ко мне с широкой ухмылкой, словно у нас с ним был общий секрет. Старый кореша или что-то вроде. Раньше я его никогда не видел. Сыщ. Колченога своего друга из морга я нашел в комнате для вскрытия.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 ты еще не подох с голоду я все жду когда привезут твой труп колчинок всегда называл меня сыщ сокращение от частного сыщика мне фартит сказал я я раздобыл себе клиента это смешно сказал колчинок я читал сегодня утром газету и как-то не заметил новостей о том что из местных дурдомов кто-нибудь сбежал почему тебя выбрали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 Колченок улыбнулся, продолжая любоваться мёртвой девкой. «Идеальное тело!» — вздохнул он. «Один недостаток. Пятидюймовая дыра в спине. В неё кто-то воткнул ножик для вскрытия писем. Какая жалость!» «Её закололи ножом для вскрытия писем?» — спросил я. В голосе блямкнул колокольчик, и я не понял, откуда. Но что-то знакомое.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 — Спасибо, только не хочется, чтобы на меня какие-нибудь извращенцы таращились, пока я сплю. — Тогда, может, кофе? — спросил колчинок Конечно, — ответил я. — Мы подошли к его столу в углу комнаты для вскрытия. На столе у Колченогова была плитка. Мы налили себе кофе и сели. — Ладно, сычкались. Ты ж не для того зашел, чтобы вернуть мне пятьдесят дубов, которые занимал.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 «Вообще-то я на них вытаращился». «Что не так?» — спросил он. они какого калибра?» — спросил я. «Тридцать второго!» — сказал он. «Ах ты ж!» — сказал я.